«Какой дом!» — покачала головой Ольга. «С ума сойти! Сколько цветов, красивых вещей! Интернет! Ты понимаешь? Мы с тобой совершенно забыли о его существовании!» «Ты хочешь порезвиться в чатах?» — удивилась Ольга. «Почта! Я хочу проверить свою почту! Ты понимаешь? Вдруг Сима даст о себе знать!» — Глупости. Уверена, что теперь, когда мы здесь, она даст о себе знать более реальным способом. К примеру, позвонит в дверь этого дома. Ну, — Не знаю, — вздохнула Валентина. — Значит так, я иду мыть посуду, все-таки пора и честь знать. А ты иди, поброди по сети, может, что и всплывет. Хотя, повторяю, я в этом сильно сомневаюсь. — Валентина понимала, что Ольге не терпелось побыть одной в красиво обставленной кухне, привести её в порядок после завтрака, помечтать. Она и сама бы не отказалась хотя бы на время почувствовать себя там хозяйкой, поиграть сама с собой в такую сомнительную игру, но компьютер привлекал её сейчас почему-то гораздо больше. Она вернулась в мансарду, включила компьютер и с замиранием Сердце открыло почту. Несколько писем. И первое от Симы. У Валентины волосы на голове зашевелились. Она захотела закричать, позвать Ольгу, но у нее пропал голос. Она дрожащей рукой открыла письмо. Текст отсутствовал. Она открыла ролик. Маленький цветной клип. Сима. Красивая, роскошная Сима в каком-то кафе, стены которого украшены восточными ковриками, а на столике с мраморной столешницей красивый бирюзовый с золотом кальян. И Сима покуривает, смотрит в камеру или объектив телефона со встроенной видеокамерой и улыбается. — Да. Так значит, она жива? И где ее черти носят? — Оля! Оля! Сюда быстрей! Сообщение от Симы фильм! Она чуть не сорвала голос, когда крикнула, что было силы, но Оля ее не услышала. Возможно, из-за того, что дом был большим, и звуки поглощались толстыми стенами. Валентина бросилась вниз, снова позвала подругу. На этот раз ее услышали, и Ольга появилась перед ней с полотенцем в одной руке и тарелкой в другой. — Что случилось? — сообщение от Симы. — Ты понимаешь? Давай, поднимайся, сама увидишь. Она жива! — Кто бы сомневался! — лукаво улыбнулась Ольга, и Валентина подумала, что в эту минуту она напомнила ей красивую, изящную белочку. «Какая же она все-таки хорошая, Оля!» «Вот это да!» — сказала Ольга, не отводя взгляд от экрана. «Она курит кальян, но как же она хорошо выглядит! Настоящая красотка! И одета как? Ой, какой-то невообразимый цветной свитер, волосы уло, А лицо!» Она потрясающе молодо выглядит. Неужели жизнь ее наконец-то наладилась? Я ужасно рада за твою тетку, честное слово. Ну, говорила же я тебе, что она жива и здорова. Просто у нее обстоятельства. Здесь еще одно письмо. И опять нет самого текста. Снова ролик. Но на этот раз... Это был репортаж по телевидению. На немецком языке. И Ольга так и примагнитилась к экрану. Лицо ее побелело. На экране показали большой мост. Затем камера опустилась чуть ли не к воде. Следующий кадр. На вытоптанном снегу рядом с берегом машины полиции и скорой помощи. Желтая лента опоясывает место, где лежит тело, прикрытое простыней. Еще кадр — рука, высовывающаяся из-под простыни. Следующий кадр — кто-то застегивает молнию черного пластикового мешка, в котором явно лежит труп. Валентина почувствовала прилив тошноты. — Оля, Оль, ну что там? Она едва разлепила губы. Репортаж о том, что в Дунае выловлен труп женщины. И называется имя этой женщины. Она русская, приехала в Штраубинг как туристка. Так получается, из репортажа она вроде бы напилась и случайно упала с моста. — Но труп-то не показали? Не показали? — нервно проговорила Валя, все еще цепляясь за надежду что в Дунае выловили вовсе не Симу, не показали, но назвали имя и фамилию твоей тети — Серафима Арманова. — А как же ты думала? — Если она придумала какую-то авантюру, то ее смерть должна была выглядеть естественной, и документы в карманах одежды той женщины, которую приняли за Симу, должны были быть именно Сименами, иначе нам не прислали бы официальное уведомление о ее смерти из германского посольства. Это же и так ясно. И мы с тобой все это отлично знали. Просто все равно как-то неожиданно, так? Ольга продолжала смотреть на повторяющийся ролик репортажа. Жуть какая-то! Такое хорошее утро, и вдруг это дурацкое сообщение. «Оля, здесь еще письмо! Открывай, не тяни!» На этот раз был и текст. Короткая записка. «Где вы?» «Не могу вас найти. Сообщите адрес» в Штраубинге. Целую. — Сима. — Оля, ты что-нибудь понимаешь? — Нет. Хотя получается, что сначала она нам присылает эти ролики, а потом, как ни в чем не бывало, спрашивает, где мы. — Мне кажется, я понимаю, ведь Люлита должна была нас поселить в пансионе, что она, собственно говоря, и сделала, так? — Ну... «Судя по всему, Люлита действует по просьбе Симы. Значит, Сима уверена, что мы до сих пор в пансионе. Но никто же не мог предположить, что там произойдет. И нам придется в спешном порядке покидать пансион. Возможно, Сима каким-то образом узнала, что нас там нет? Каким, интересно, образом? Приехала и позвонила в дверь?» — покачала головой Ольга. Я не знаю, но если нас там нет, она должна бы связаться с Люлитой, спросить ее, где мы. Значит, Люлита действует самостоятельно или же просто по какой-то технической причине они не смогли связаться. Ладно. Давай отвечать. Ты знаешь адрес этого дома, где мы сейчас находимся? Откуда? Конечно, нет. Значит, надо выйти и посмотреть». Ольга вышла и вернулась очень быстро. «Линденштрассе — Линденштрассе. Валентина быстро написала ответ, указала адрес и спросила. — Сима, где ты? Почему не появляешься? — Вот номер нашего телефона. Сообщи свой. Мы переживаем за тебя. — Зачем ты прислала эти ролики? Что ты этим хочешь сказать? Хотя я думаю, что все понимаю. Поскорее дай себе знать. «Каким-нибудь более реальным способом. Я люблю тебя, целую, твоя Валентина. П.С. Родители ничего не знают. Они думают, что мы с Олей в Анталии». Валя отправила письмо. «Смотри, все это прислали с одного и того же адреса. Значит, это она. Она таким образом пытается дать мне понять, что ее как бы нет, но на самом деле она жива». Удивительная женщина. Честное слово, вот бы еще она отозвалась, сообщила о себе что-нибудь подробнее. Оль, у меня уже голова кругом идет. Я так заинтригована, что просто нет сил. Последние слова Валя выкрикнула и сама испугалась, как громко они прозвучали. — Тише, Валя! Держи себя в руках. Ладно, я пойду вниз, у меня еще дела. Кстати, может, мы приготовим обед? Возможно, придёт Люлита, а вечером вернётся Меликсер. А давай приготовим настоящие русские щи или украинский борщ, словом, что-то наше, русское, национальное, Оля. У меня в голове одни только письма, ролики, сообщения. Ты иди, а я буду ждать. Но ты можешь прождать ответа целую неделю, Оль. Ну как ты не понимаешь? Значит так, Валя, выключай компьютер, одевайся. У нас в холодильнике нет ни капусты, ни свеклы, ни томатной пасты, чтобы приготовить борщ. Мы должны хотя бы каким-то образом продемонстрировать Люлите и Меликсер нашу благодарность за то, что они для нас делают. Это же так просто. Заодно отвлечемся. Валентина понимала, что Ольга права, но с какой же неохотой она выключала компьютер, и заставляла себя собираться в магазин. Смена обстановки, свежий воздух, потом огромный супермаркет немного привели ее в чувство. Валя завидовала внешней невозмутимости и спокойствию подруги и испытывала перед ней стыд из-за своей слабости, невоздержанности, не отпускающего ее страха. В корзину были уложены упаковка с говяжьей грудинкой, капуста, красная, свекла, укроп. На первое борщ, а на второе Валентина нервно грызла перчатку. Ольга, увидев это, шлепнула подругу по руке. Перчатка упала в корзину поверх пакетика с петрушкой. — Ты что, с ума сошла? Грызешь собственную перчатку, на которой миллиард микробов. Валь, держи себя в руках. Так. Что на второе? Оль, у меня уже голова кружится от всех этих полок этой еды. Меня сейчас стошнит. На второе? Постой, надо подумать. А картошку пожарим на сливочном масле или домашние котлеты? Когда они вернулись, нагруженные пакетами, в доме ещё никого не было. Он словно ждал их возвращения. Ольга принялась разбирать продукты. Валентина же помчалась в мансарду. — Оля! Она ответила! На этот раз Ольга услышала и поднялась. — Вот читай! Ждите посылку! Целую Сима! Валентина произнесла это вслух, но сама подумала. Очередное послание от мертвой тетки. Фантасмагория какая-то!